Глава десятая. В поместье. К большому каменному дому, стоящему в центре уездного Козельска, подкатила богатая санная повозка, запряженная восьмерку лошадей, а за ней следом две тройки с лентами и колокольчиками. Прохожие, открыв рот, наблюдали, как важный офицер в шинели и воинской шапке с опушкой, со свисающим с нее в бок пышным волчьим хвостом, не спеша и как-то вальяжно вышел из открывшейся дверцы. Постоял, широко расставив ноги, и оглядел всю улицу с застывшими на ней зеваками. — Эй, люди, а тут ли семейство купца Лазарева проживает? — Пробасил он строго нахмурив брови. — Вот истина тут, барин, — закивали мещане. — Хозяина Иваном Кузьмичом зовут, а его жену Евдокия Ивановна Клечет. — У них еще сынок и две дочки есть. Ну — Ну-ну, понятно. Офицер подбоченился и, положив правую руку на эфес своей сабли, покосился на приоткрывшуюся справа от дома калитку, из которой выглядывала страносая мордашка. Мужик в сером кафтане круглыми от страха глазами глядел на выходящих из саней двух немолодых унтеров в ремнями шинелях. — Ну... «И чего глядишь-то, дурак?» — рявкнул тот, что был постарше. «Не видишь, что ли, бестолы, что их высокблагородие на улице зябнет? А ну, бегом к хозяину, доложись, что к нему сам Георгиевский кавалер, подполковник Егоров Алексей Петрович, в гости пожаловал. уще быстро парадную дверь отворяет!» Буквально через пару минут дверь купеческого дома, выходящая прямо на улицу, резко отворилась... Из нее выкатился круглый красномордый мужчина. Вашу усок благородия! закричал он, подбегая к офицеру. Господин подполковник, да как же так-то? А мы ведь вовсе не чаялись здесь у себя вас увидеть. Пожалуй, к нам в дом! Милости просим! Ох, счастье-то какое! Ох, какая-то честь для нас! А мы ведь и не думали, не гадали вовсе, что вы нас посетите? — Так бы и на улице вас встречали, — чистил он светливося и меня перед Алексеем. Лешка скинул маску скуки со своего лица и соизволил улыбнуться хозяину. — Голубчик, а мы ведь и не думали вообще здесь останавливаться, да вот. Мой личный друг и первый помощник посоветовал. — Господин под обернувшись, выкрикнул он в сторону своей повозки. — Не соизволите ли вы со всеми нами всей скромный дом пройти? Скрипнула дверь санной повозки, и из ее недр показался еще один военный. «Иду, иду, Алексей Петрович. Вы все-таки решится зайти в этот дом?» «А почему бы и нет, сударь?» — пожал плечами Алексей. «Вот и хозяин нас к себе зазывает». «Зазываешь ведь, голубчик!» С улыбкой присыщенного жизнью вельможа спросил он у купца. «Счастлив буду, господин!» — выдохнул тот. «Пожалте в дом!» «Осчастливьте нас своей милостью!» «Ну, тогда ладно. Зайдем уж, пожалуй», — вздохнул Егоров. «Господа унтер-офицеры, следуйте все за мной». Первым в дом закатился сам хозяин. За ним, неспешно и солидно, проследовал подполковник, а за ним, грохоча по половым доскам, подошвами начищенных до блеска сапог, проследовали и три бравых военных. Бледная прислуга приняла у вошедших шинели, и в большую гостиную они все зашли, сверкая медалями на доломанах. Гости присели на крепкие дубовые стулья, а на столе уже стояли графины с хмельным, и с каждой секундой там все прибывали и прибывали закуски. — Порядок у тебя, Иван Кузьмич, — ухмыльнулся подполковник. — Мы вон и согреться, заскучать даже еще не успели. «А у тебя уже столы от я ломятся. Она, как все домашние шустры бегают. Прямо как в военном лагере у генерал-фельдмаршала Румянцева». «Да что вы, что вы, господин подполковник!» — покраснел от нечаянной похвалы Лазарев. «Мы же это так, на самую скорую руку. А если бы вы нас только предупредили, так все бы здесь накрыли давно». «Ну, ничего, ничего. Ты уж не гоняй так своих людей-то, Иван Кузьмич. Лучше хозяек сюда позови». Алексей оглядел снующих с блюдами женщин и девиц. Одна из них — самая молодая, с толстой до пояса косой и по виду самая пригожая, буквально пылала сейчас лицом. «Вот, видать, и так-то нам нужна», — решил Лешка. «Ну, ничего себе так. Есть вкус у курта». «Нет-нет, во главе стола должен сидеть сам хозяин с хозяйкой, а уж мы, как и положено, гостям подле вас сбоку присядем». Алексей отверг предложение купца. «Мы ведь к тебе по делу, Иван Кузьмич. Пока у нас в империи спокойно на дальних рубежах, военным ведомством я отпущен на долгую побывку в свое имение». Ты уже, наверное, наслышан о том, что в моем Егоревском выстроено множество самых разных новых производств. Ну так вот, помимо всяких там птичников, коровников и конюшен, что и так практически во всех поместьях уже давно есть, отстроили мы там еще и маслобойню, и теперь из местного выращенного тут же сырья выдавливаем сотни ведер первосортного растительного масла, Который сбываем уже далеко за пределы губернии. Новая ветряная мельница намалывает у нас муку самого мелкого и чистого помола. Пока есть ветерок с любой из сторон, ни на минуту она у нас не простаивает, ведь помимо своего зерна мы еще и чужое для помола принимаем. А кроме муки из всех тех зерновых, которые у нас произрастают, можем и любую крупу тут же у себя делать. «Есть у нас там и каретная мастерская, где мы не только чинить полоски можем, а и под заказ любые новые, да еще на особом рессорном ходу выпускаем. Недавно вот только одна такая на санных полозьях в Калугу уехала для помощника самого генерал-губернатора. Заметь, Иван Кузьмич, у нас ее здесь заказали, а не там, у себя, под боком. А все почему?» «А потому как ход у нашей совсем мягкий, прямо как у заграничных карет. А зато внутри она гораздо теплее всех будет». «Да», — почтительно кивал головой купец. «Слышал я о вашем хозяйстве, Алексей Петрович. Как вы у Гориновых Татьяновку приобрели и потом все там в округе перестроили. Так я пару раз к вам туда заезжал даже. Пытался был ряд на зерно, да и на крупу с мукой заключить». «Да куда уж мне там?» — махнул он с досадой рукой. «Там ведь уже такие прохиндеи, искологи и тулы на очереди были, что нам, уездным купцом, их никак не перебить. А уж насчет вашего масла так и подавно. Оно все ведь большими оптовиками одним разом скупается». «Ну, так это дело поправимое», — пожал плечами Егоров все таки земляки мы с тобой будем, и про тебя, Иван Кузьмич, молва как о честном и правильном купце среди людей идет. Можно было бы попробовать и нам совместно поработать. Мы-то сейчас много чего нового у себя задумываем, и товара для продажи у нас скоро гораздо больше прибудет. — Так я бы с великой радостью, ваше высокоблагородие! — скричал хозяин, — но ведь не подступишься же к вам. «Если с умом, то вполне можно не просто подступиться, а даже более того и в долю в компанию войти», — подмигнул Алексей. «А это такие возможности, голубчик, такие барыши!» Купец аж рот приоткрыл, не веря в то, что он слышит сейчас все это своими собственными ушами. «Все бы ничего!» Вздохнул огорченно подполковник. «Да вот только, Иван Кузьмич, работаю я лишь с самыми близкими мне людьми. С теми, кому могу полностью безоговорочно доверять. Вот познакомься. Перед тобой трое моих первых помощников. Те, с кем я прошел дорогами последней войны. Старший унтер русской императорской армии». «И все, не заметь, отмечены за свои подвиги наградами!» — кивнул он на сверкающие, начищенные до блеска серебряные медали. «С такими хоть в огонь, хоть в воду идти не обманут, не предадут и ни за что не подведут. Вот, знакомься, Зуков Иван!» Пожилой серьезный военный солидно кивнул головой. «Елкин Потап!» Управляющий поместье с достоинством сделал вежливый поклон хозяину. И вот мой самый главный инженериус, на котором вся механика наших многочисленных производств держится. Отто Шмидт, герой войны, награжденный за свои подвиги медалями по высочайшему повелению аж самой всемилостивой и благословенной нашей государыней императрицей». Здарой, господи, и здоровья! И все присутствующие, привстав, перекрестились на иконы в чистом углу. Сам герой, о котором сейчас шла речь, стараясь выглядеть как можно солиднее, аж надул от важности щеки. Что сказать? Предварительная тренировка перед этой поездкой даром не прошла. Ну так вот, я к чему это все говорю. Егоров пристально взглянул на хозяина дома. «Надумал я, что мне торговый представитель в хозяйстве нужен. Хороший управляющий даже вот инженеры-механики у меня уже есть, а вот следующего в торговых, купеческих делах человека я пока что себе не приглядел. А это ты сам, наверное, прекрасно понимаешь, дело совсем непростое. Тут ведь помимо купеческой хватки к нему и доверие должно быть большое». — Ну, как же незнакомому человеку можно большие денежные обороты доверять? Ты бы вот смог, Иван Кузьмич, малознакомому довериться? — А какие обороты, Ваше Высокоблагородие? — просипел тот с волнением. — Подеп Савельевич, чего у нас там со всеми доходами на нынешний день? — спросил своего ветерана, управляющего Егоров. — Ну, пока мисс годовой оборот у нас на тысяч пятьдесят, высок высокоблагородие, — почесал в задумчивости лоб Елкин. Правда, из него надо убрать все расходы, налоги, всякие подати. Опять же, что-то мы снова в производство вкладываем, а что-то у нас на закуп зерна уходит. Вообще, там много всяких хозяйственных расходов имеется, уж знаете. — Ты мне чистую прибыль скажи, без этого вот всего. Потребовал Алексей. «Тысяч семнадцать в год мы точно имеем», — уверенно ответил тот. «Это из тех денег, что уже нами выведено из оборота, и с каждым годом эта сумма увеличивается, потому как производство все более начинает расширяться». «Пятнадцать тысяч дохода!» — прошептал пораженный до глубины души купец. «Ну, ничего, ничего!» — успокоил его Алексей. «Мы ведь только лишь начинаем разворачиваться, пока только примиряемся. Так вот, обороты наши растут, и пора нам нашу прибыль вкладывать в дело. И тут мне нужен знающий и надежный человек, на кого я мог бы положиться, так же, как и на всех своих помощников. Хотел бы таким человеком стать?» Кровь у купца отхлынула от лица, и он стал бледным. — Хотел бы ваше высокоблагородие, — просипел он чуть слышно, — не смею даже о том и мечтать. — Ну, этот ты зря, любезный, — усмехнулся Егоров, — мечтать нужно всегда. Мечта, да еще и с божьим провидением, ставит нам высокие цели. И даже определяет сам смысл в этой жизни, А если повезет, ты и направляет прямиком к ним. Не буду я ходить вокруг да около. Есть у меня человек, друг и мой самый близкий помощник, и он пока что еще не женат. Я когда ему, понимаешь ли, создавать семью ранее было, то государево военная служба у него была, то это вот мудреное инженерное дело его в поместье тяготило. Вот я и подумал, а что, если бы он и одна из твоих дочерей взяли бы, да и связали бы себя святыми узами брака? Тогда, Иван Кузьмич, глядишь, и между нами бы доверие появилось. А вот после этого и сам Бог бы нам велел общие дела с тобой вести. — Галашка! выкрикнул с места купец. — А ну, поди сюда, быстро! В горницу стремглав влетела румяная, крепко сбитая девка, что называется, кровь с молоком. — Вот, Алексей Петрович, моя глафира, — представил дочку купец. — Шустра, покладиста и готовить умеет. Мастерица вышивает не хуже любого белошвейки. А уж здоровьем ее боженька совсем не обидел. Ох, и хорошей женой девка будет. Лешка покосился на курта. Друг фыркнул и чуть покачал головой. — Все правильно. Выходит, что и я не ошибся. — Понял его жест Алексей. — Как говорится, хороша Глаша да не наша. — Иван Кузьмич, дорогой! С улыбкой обратился он к купцу. — У тебя ведь и другая дочь есть. Не в обиду пригожей Глашеньки позови к сюда свою младшенькую. — Так ведь она эта самая... — Она ведь... Я ведь думал ее другому... — бормотал в смятении хозяин. — Ее вот-вот уже скоро сватать хотели приехать. — Кузьмич! — протянулся улыбкой Алексей. — Ну что ты право слово, дорогой ты мой! Как у нас в народе говорят, у тебя товар у нас купец. Мы-то, видишь как, самые первые к тебе приехали. Или ты уже раздумал со мной общее дело иметь? — Я? — переспросил смятение Лазарев. — Да не в жизнь. После секундной паузы решительно рубанул он рукой. — Варвара, а ну-ка, подсюда. сюда. — Только она ведь у меня с норовом, Алексей Петрович. Шибко умная девка, книжки всякие разные читает, слова мудреные говорит. — О симпатии этой... — Мне уже сколько раз рассказывала, когда я ее наставлял, чтобы она к будущему сватовству своему готовилась. — Да не волнуйся ты, Иван Кузьмич! — улыбнулся Лешка, видя, как Курт не выдержал и вскочил со своего места при виде вошедшей в гостиную стройной и пунцовой лицом девицы. — Есть там симпатия, вот. А ну сам погляди. — Ну да! — крякнул купец. И да, тент про него, да, и рассказывала, что по душе там какой-то заезжий наземный кузнец. То знал, что он цельный механик-инженер, да еще и с наградами. Ну а вот теперь давай-ка будем свататься, Кузьмич. И, как положено, на Руси сговариваться стоп-то, наливай. Свадьбу сыграли через неделю после Пасхи на Красную Горку. Три дня гуляли званые гости и в уездном Козельске в доме родителей невесты и в самом поместье в Егорьевском. Молодые заселились в новом специально отстроенном для них доме, а у Алексея и всех остальных начиналось уже самое хлопотное в России время — посевная. Ибо в дни Сева одна лишь забота — не встала бы работа. — Алексей Петрович! — «Потелковать бы с вами нужно. Приехал как-то к Егорову Иван Кузьмич. У меня ведь знакомых в округе много. Кому-то долг до уборочной перехватить нужно. На ком-то судебные или казенные сдержки тяжкой гири висят. Так вот, за бывшими владениями Горюновых, что вы в свое время прикупили, есть имение графа Игнатьева Федора Семеновича». Барин уже там старенький совсем. Раньше-то он постоянно в столице жил, а сюда только лишь на пару летних месяцев закатывал. Так вот, три года уже здесь не появлялся, а я с его управляющим, Яковом Ефимовичем, хорошо знался. Он не раз у меня покупал всякое разное и для себя, и в это имение. Так вот, совсем недавно заезжал он денег под занять, да и поплакаться мне заодно. Со старым прошлогодним долгом он ведь еще не рассчитался. И рассказывает он мне, что барин-то, оказывается, уже год как в живых нет. Помер он в столицах, царствие ему небесное. И Кузьмич размашисто перекрестился на виднеющийся крест деревенской церкви. А он-то, как управляющий, про это ведь совсем ничего не знал. Дети барина уже взрослые, лет десять они сюда в поместье не наведывались. И известно про это стало только лишь после того, как туда прикатил человек от старшего сына Грюнова, которому оно стало быть теперь и перешло по наследству. А приехал тот человек для того, чтобы на месте оценить, за сколько можно все это имение продать и как вообще это выгоднее сделать. Дескать, необходимо выяснить, как лучше, целиком ли его сбыть или же по частям». — Ну, по скотине и по людям это-то все понятно. Выставят на продажу и распродадут быстро, ежели с ценой, конечно, не заломят. А вот как землицей-то быть? Чтоб целиком ее купить, это ведь какие денежища нужны? У кого они сразу на руках-то будут? — Очень интересно, — задумался над рассказом Алексей. — А давай-ка и мы с тобой, Иван Кузьмич, примем в этом деле участие. — Нужно тебе опять встретиться с этим своим человеком, да хорошо с ним потолковать. Скажи ему по секрету, что один очень хороший человек будет готов покрыть все его долги. Кстати, сколько их у него? — Ну, мне он две сотни уже задолжал, — почесывая бороду, — ответил купец. — Может, и перед другими долги имеются, хотя это вряд ли. Большие деньги никто ведь просто так давать не будет. Это уж я по доброй памяти, коли знаю его хорошо. — Ну вот и ладно, — кивнул Егоров. — Пообещай погасить ему их все. И намекни, что новому помещику нужен будет знающий человек, кто бы помогал ему в ведении хозяйства. Больших денег у нас сейчас нет, все они в деле крутятся и появятся никак не раньше октября-ноября после уборочной. Вот и было бы хорошо, чтобы с продажи этого имения пока не спешили. А я съезжу в уездную праву, поговорю там с местными властями, чтобы они мне помогли в этом деле. На том и порешили. Все лето шли переговоры и торг по приобретению покровки. У престарелого уездного предварителя дворянства Требухова Аристарха Михайловича в этом деле был свой интерес так же, как и у более мелких чиновников. Кошель Алексея заметно полегчал, но и дело в итоге сдвинулось. После уборочной, когда образовалась чистая прибыль от оптовой продажи подсолнечного масла и большей части крупы муки, он стал счастливым обладателем новой деревни и всех прилегающих к ней земель. Деревня была средняя, сорок три дома, усадебка и постройки возле нее требовали хороший ремонт, но самое главное было в земле. Пахотные угодья были большими и за исключением одного заболоченного участка возле реки Песочной должны были давать богатый урожай. — Без оборотного капитала вот только мы остались, Алексей Петрович! — сетовал Лазарев. Целых тридцать тысяч разом от нас ушло. Не переплатили ли мы часом? Одних только сопутствующих расходов на три тысячи там было. Ну, а как ты хотел, Кузьмич? — пожал плечами Егоров. Без этих расходов едва ли десятин сто бы себе прирезали. Поместье бы точно по частям на продажу ушло. А так вот оно, все целиком наше, и люди на нем остались, из тех, кто там родился и всю жизнь на этой земле трудился. Раскидали бы всех, распродали бы кого куда. А так все при деле, все при своем. Притираться им друг у дружки не нужно. Главное сейчас помочь семенами, инвентарем и давать им трудиться. Ну и показать, что за хороший свой труд они что-то существенное получат. Заинтересуются обязательно, как в Егорьевке и в Татьяновке будут работать». «Ничего, вот следующий посевной на больших площадях подсолнечник и зерновые посадим, а значит и прибыль потом тоже больше будет». «Вернем все вложенное», — успокаивал своего нового помощника по коммерции Егоров. Прошел уже почти год, как Алексей находился в долгосрочном отпуске для поправки имения. В новом 1786 году в семью Егоровых должна была прийти и новая радость. — Понесла барыня-то! — шептались одни дворовые бабы, поглядывая на Катарину. — Ну да, ну да, и Варвара, немца-инженерова жена, тоже ведь не прозна, — вторили им другие. — Он как купеческая девка раздобрела. Ох, и разнесло же ее. — Барыня наша... Она как-то аккуратненько так ходит. У нее-то уже третий ребятенок. А это он в перевалочку, словно утится. Ох, и тяжело же ей носить, сердешный. Меньше чем через год нам нужно готовиться обратно выезжать. Как же мы с малышом будем в такой дальней дороге?» Печалилась мужу Катарина. «Ничего, как-нибудь потихоньку, не спеша», — успокаивал жену Алексей. — Да, едем уж, небось. Чуть-чуть пораньше в путь тронемся, где-то в конце октября. Когда холодов еще таких больших не будет, а дорога уже хорошо затвердеет. — Ты, главное, не волнуйся, дорогая, все у нас будет хорошо. 15 февраля у Катарины начались схватки, и в Козельск с загородским доктором рванули хозяйские сани с Карпычем седой старенький накинтий данилович больше успокаивал алексея чем саму роженницу и не волнуйся голубчик я вон тебя в свое время ведь выходил вот и с детем твоим тоже все удачно сложится Третий ведь роды у жены ну вот и ожидать сударь счастливого события не мешайте утром шестнадцатого егоров стал отцом в третий раз младенца нарекли именем николай а уже через десять дней рожала варвара Курт весь извелся, слоняясь под окнами усадьбы, где в это время принимали роды. — Не переживай, друг, у меня же все сложилось, и у тебя все будет хорошо, — пытался успокоить будущего отца Алексей. Хотя, чего уж там говорить, я ведь и сам даю, чего он как сильно извелся. Далеко за полночь из комнаты дома, ставший на время родильным раздался крик младенца и через час поникший врач пригласил курта вовнутрь пройдите любезный вам нужно попрощаться я сделал все что мог но и он виновато склонил голову открылось сильное внутреннее кровотечение понимаете такие большие разрывы нынешняя медицина бессильна Шмидт, не слушая объяснений врача, рванулся во внутренний покой к той, которой уже не было рядом. Варвару похоронили на деревенском кладбище. Провожало ее множество народа с окрестных деревень и из города. Курт был осунувшийся бледной, совпавшими красными глазами. Маленький Георгий в это время спал сном младенца на руках у кормилицы в большом господском доме усадьбы. — Друг, ну не вини ты себя ни в чем! — успокаивал Шмидт Алексей. — Нет в том твоей вины. Ну что ты мог сделать? У тебя теперь сын растет. Ради него даже есть смысл жить. Курт был безутешен. Он замкнулся и ушел полностью в работу. 28 февраля в поместье прискакал курьер от генерал-губернатора. — высок высокоблагородие, их превосходительству получил предписание о срочном оповещении целого ряда офицеров по присланному ему списку для их немедленного убытия к своим воинским подразделениям, — докладывал Егорову посыльный. — Всем списке, значит, и ваш фамилия, господин подполковник. Прошу вас расписаться о получении сего приказа. Проездные документы и деньги вы уже можете забрать в уездной канцелярии своего города. Ну вот и началось, — думал Лёшка, расписываясь в казённом формуляре. Год начала Второй Турецкой войны эпохи Екатерины у него напрочь вылетел из памяти. Но по всему было видно, что это как раз то самое, о чём он сейчас думал. Сборы много времени не заняли. «Командир!» «Как бы я хотеть отправиться с тобой!» Проговорил с тоской в голосе Курт. «Видно, что к большой войне дело идти, иначе зачем такой спешка?» «Так, ты это, ты не выдумывай тут!» Нарочито строго буркнул Лешка. «Манифест императрицы о ее начале ведь не зачитывали? Мало ли зачем я мог на букской линии начальству понадобиться!» «Хм!» — хмыкнул иронично Шмидт. — Я ведь не так глуп, как ты можешь думать. Я сам слышать от курьера о том, что сейчас оповещать очень много офицер, для того, чтобы они срочно убыть к войскам. — Найн! — покачал он головой. — Все есть не так просто. О том, что нас скоро будет давно уже поговаривать. Ну, мало ли о чем на базорах трепляться, — отмахнулся Егоров. — У тебя вон сейчас сколько тут дел. Водяной привод для ковки молотом в кузне ладить. Два новых станка, что по зимней дороге сюда пришли в своей мастерской размещать. Ту же новую выложенную недавно печь для плавки испытывать. Дело не в проворот, а самое главное — это Гришку нянькать. Григорий больше с госпожа Катарина, с Анной Петровной и кормилицей надо, чем сам отец. «Ну, что я поделать с такой маленький ребенок?» Огорченно вздохнул Курт. «Когда он немного подрастает, то легче будет. А сейчас даже и на руки его взять страшно. А пока их не отмыть до блеск, мне его вообще не давать. Хорошо ты меня все равно с собой не взять. Я так и думать. Тогда возьми для рота, то есть уже для батальон, мой подарок». И, обернувшись, Курт махнул рукой повозки, куда укладывалось все то, что Алексей планировал забрать с собой на бук, подбежали два молодых паренька из-под Перехватив у одного из подбежавших подшитый из кожи мешок, немец развязал на нем горловину. «Это передать и Василий». Лешка заглянул вовнутрь. В глубине его поблескивали медью какие-то трубки. Запальная терочный трубка!» — с гордостью пояснил друг. — Я найти весь редкий ингредиент, который нужен для производства этот терочный состав. Поработать и теперь передавать вам пять десяток таких трубка. Ты и сам знать, что они много лучше и фитильны для ваш фугас. Василий суметь ими распорядиться правильно. — Шикарно! — обрадовался такому подарку Алексей. «Я и сам хотел найти все необходимые вещества перед отъездом. Даже задание Лазарева дал по своим связям их поискать. Ну, сам видишь, как получилось с этим срочным вызовом». «Это еще не все», — улыбнулся Шмидт. «А теперь мой особый подарок для наш егерь». И он развязал второй мешок. На белый свет из него выглянуло два длинных ружейных ствола. Алексей провел по дольному срезу пальцем. «Нарезные?» «Да», — подтвердил тот. «Когда я быть в Тула для приобретений в мой мастерская два новых станка, один опытный и хороший оружейник выточить на мой заказ хороший длинный ствол. Мне он очень понравится, и он точить, нарезать их несколько штук. А уже здесь, у себя в поместье, я сам собрать для них ударный замок» и всякий остальной многие деталь. Этот винтовальный ружье не уступит ничем ваш особый итальянский штуцер, который сейчас есть батальон». «Ну, друг, спасибо тебе, не ожидал!» Искренне обрадовался такому подарку Алексей. «Когда ты только успел! Ведь на это все, чтобы сладить их, столько времени нужно! А у тебя и так здесь такое большое хозяйство висит на плечах!» «У меня есть хороший помощник», — «важно», — ответил Курт и, обернувшись, подозвал к себе тех двух молодых парней, что принесли мешки. «Это Архип?» — кивнул он на белобрысовой и в конопушках Крепыша. «А это Макар. Они есть очень усердные подмастерья. Родители их сами провести мне пять лет назад и отдать в обучении». — Я сначала сомневаться, э, крестьяне и механика, но они меня сильно удивлять. Очень скоро я могу доверить им свой самый сложный дело. — Молодцы, ребятки! Алексей полез в карман и, достав из кошеля два серебряных рубля, протянул по монете каждому. Это вам премиальное за такое хорошее старание. — Благодарствую, барин! — хором ответили парни и поклонились. Крытую санную повозку загрузили походные мешки, корзину с продуктами и вещи. сок благородия вы там ребяткам привет передавайте от нас и подарочки!» Карпыч втиснул внутрь еще один приличных размеров мешок. Алексей стоял у саней, обняв Катарину и детей. «Не волнуйтесь, мои хорошие, вы даже и соскучиться не успеете, как я назад вернусь!» «Все, тихо, тихо! А ну-ка, вытереть слезы! Вы же офицерская семья! На вас вон сколько людей вокруг смотрит!» «Возвращайся живым, милый!» — прижалась к нему Катарина. «Смотри, если тебя долго не будет, мы ведь к тебе на бук всем своим табором двинем!» «Нам не привыкать!» — улыбаясь сквозь слезы, заявила жена. «Вон только самый младший у нас немного подрастет!» — качнула она Николашку, — и мы сразу же в путь. Долгие проводы, лишние слезы. Наконец кучер свистнул и повозка рванула по заснеженной дороге. — Прощай, дом! Здравствуй, армия!